Сюзан придержала пилона, хотя тут еще совсем не выдохся. Оглянулась, увидела, что отмахала никак не меньше мили. Вновь снизила скорость, пустила коня легким галопом, рысью. Наконец перешла на быстрый шаг. Глубоко вдохнула, шумно выдохнула. И впервые за утро отметила красоту начинающегося дня чайки, лениво кружащие в воздухе, высокая трава и цветы, цветы, цветы, васильки и люпин, флоксы, и ее любимые нежные голубые незабудки. Со всех сторон доносилось монотонное жужжание пчел. Звук этот успокаивал, высокий прилив эмоций пошел на спад. Она смогла признаться себе, признать, а потом и озвучить причину своей нервозности. «Уэлл, Диаборн», — она задрожала всем телом. Едва эти слова сорвались с губ, хотя услышать ее могли только пчелы да пилон. Повторила их вновь, а потом резко поднесла карту рту запястье и поцеловала там, где пульс бился под самой кожей. Движение это шокировало ее, потому что она не знала, что должно за этим последовать, но еще больше шокировало другое. Вкус собственных кожи и пота мгновенно возбудил ее. Она почувствовала неодолимое желание остудиться, как уже остужала себя в постели после первой их встречи. Судя по ее состоянию, много времени на это бы не ушло. Но вместо этого Сьюзен прорычала любимую присказку отца. «Да пошли вы все!» и сплюнула мимо сапога. Именно Уилл Диаборн нес ответственность за то, что последние три недели перевернули всю ее жизнь. Уилл Диаборн с его синими глазами, шапкой темных волос, высокомерный, присвоивший себе право судить других. «Я могу быть благоразумным, Сэй. Что же касается порядочности, я изумлён, что вы знаете это слово». Всякий раз, когда она вспоминала его слова, кровь у нее закипала от злости и стыда. Больше от злости. Да как он посмел судить ее? Он, выросший в роскоши, несомненно окруженный слугами, готовыми выполнить любую его причуду, не знающий недостатка ни в золоте, ни в серебре. То, что он хотел, он получал бесплатно, полагая, что иначе и быть не может. Что этот мальчишка? А кто он такой, как не мальчишка? Мог знать, какой кровью далось ей это решение. Разве мистер Уилл Диаборн из Хэмпхилла мог понять, что выбора у нее практически не было, что ее подвели к этому решению, как кошка-мать приносит расшалившегося котенка к коробке, где ему положено сидеть, за шкирку? Однако он не выходил у нее из головы. Она знала, в отличие от тети Корт, что именно он, невидимый, присутствовал в их доме во время утренней ссоры. Знала она и кое-что еще, то самое, что могло бесконечно расстроить ее тетушку. Уилл Диаборн тоже не мог ее забыть.